Глава двадцать четвертая. Эйль Эйль направилась к зеркалу и потянула руку вперед. По зеркалу пробежала рябь, закрыла глаза и задержала дыхание. Страх сковал все тело. Открыла глаза и ахнула от неожиданности. Она в воде, на дне океана. Прямо перед носом проплыла зубастая акула. Сотни мелких рыбешек мельтешили перед глазами. Но Эйль барахталась от ужаса и отчаяния. Она не умела плавать. Жалкие попытки выплыть наверх ни к чему не привели. Тихий смех отвлек от паники. Эль повернула голову на зук и увидела двух молодых хихикающих на вид лет двенадцати русалок с синими волосами и желтыми хвостами. Они смотрели на Эль с интересом. Эль осознала, что может спокойно дышать под водой. К ней подплыли чулени и прекрасные русалки с венками в руках. Зеленые волосы русалок стулись за ними, глаза у всех цвета лазури, А вместо ног извивались хвосты, переливающиеся красным, золотым и бронзовым. Первая плыла впереди, остальные на пару шагов позади нее. Русалка держала в руках венок из земчужин и водорослей. Она подплыла к Эль совсем близко, одела на голову венок и улыбнулась хищной улыбкой. Остальные русалки подхватили эль с обеих сторон. Кто-то держал за руки, кто-то за волосы. Эль извивалась ужом, вырывалась из крепкого захвата, сопротивлялась чужим прикосновениям. И ничего не оставалось, как сдаться и перестать сопротивляться. Она поражалась красоте подводного мира, рифом, водорослям, но всего рассмотреть не успела. Русалки подвели ее к прекрасной девушке с синими волосами. Глаза накрашены красной краской под цвет бровей, в волосах распускались лилии. На шее висели украшения из рубина, жемчуга и сапфира. Пальцы унесены массивными кольцами, в ушах продетой ракушки а мерцающие и платья платье подчеркило стройное тело. Русалки склонили голову перед повелительницей подводного царства. Одна из них наклонила голову Эль против ее боли, шею свело. Эль снова попыталась вырваться, но русалки держались слишком крепко. «Как ты попала сюда, рожденная на суше?» Эль почувствовала, что ее больше никто не держит, и подняла голову. «Через зеркальный портал». «Вот как!» — удивленно произнесла повелительница подводного царства. Что же тебя привело в подводный мир? Эйден сводила серый глаз молодой, красивой и грациозной поведитеницей подводного царства. когда ты и на меня так смотрели, подумала она. Я пришла за кинжалом, вылез у нее. Удивилась, как легко сорлись с языка эти слова. Она не планировала выдавать свою тайну, умела играть и искать разные ходы, но в данную минуту тело перестало ей подчиняться. Красные брови повелительницы взлетели вверх. Кинжал? «Мне нужен красный кинжал с рубином на рукояти». Повелительница склонила голову на бок. «Тебе нужен кинжал смерти?» «Да». «Он в подводном мире?» «Нет». Повелительница покачала головой. «Я давно его не видела, дитя. В моем царстве его нет». «И так ты здесь ради кинжала. Зачем тебе кинжал смерти?» Спросила повелительница подводного царства, обойдя Эль по кругу. Эль промолчала. Про Каина она говорить не желала. Тогда повелительница подплыла к ней и посмотрела в глаза. Тебя привела любовь или месть? Месть, не раздумывая, произнесла она. — Хм, странно. В твоей душе есть и любовь, маленький просвет любви. Эль со раздражением посмотрела на красавицу, но та рассмеялась. — О, мы же не знакомы. Я Аша. Назови мне свое имя, дарованное сушей. Эль удивленно посмотрела на нее и догадалась, что имеет в виду Аша. — Я вовсе не... Аша подняла руку и жестом показала, что довольна лишних слов. — Как тебя зовут? Эль, Аша улыбнулась. «Кто открыл тебе вход в мое царство, Эль? Эль растерялась. Она не знала говорить ей про Маркуса или нет. «Один маг!» — соврала она. Красная бровь Аши взлетела вверх. «Поразительно! Мое подводное царство скрыто от людей, и тут ты. Кто тебя послал? Тебя послал Хаус. Он велел тебе убить меня. Признавайся немедленно, иначе я скормлю тебя акулом». «Я не знаю никакого хаоса», — возмутилась Эль. «Я пришла за кинжалом. Если его здесь нет, то я прошу отправить меня обратно на сушу». Аша рассмеялась, ее прислужники тоже. И только сейчас Эль увидела, сколько жителей подводного царства обитало здесь. Морские коньки, львы, киты, и дельфины, акулы и сотни лиц русалок и их мужей. Русалки похожи друг на друга, как две капли воды, и все же они отличались чертами лица. Те молоденькие русалки с синими волосами — дети Аши, догадалась она. Русалки держали Эль в плотном кольце, и без помощи правительницы у нее получится с большим трудом. От отчаяния Эль прикусила губу.